Метод клин клином — облегчит жизнь. Он поднялся к себе. На кухне сидела молодое рыдающее привидение, а его жена Ксения стояла, скрестив руки и убийственно глядя на гостя. Удалов хотел прошмогнуть к себе, но Ксения схватила его за рукав. «Сознавайся, у тебя с ней роман? Я ее в первый раз вижу. А почему она к нам на кухню рыдать пришла?» — Она — привидение. Она из романа. — Врешь ты все, — убежденно сказала Ксения. — на «Да мы сейчас проверим. Она взяла пустую кастрюлю и метнула ее в плачущую девушку. Кастрюля пролетела сквозь нее и ударила со стену. — Все равно не верю, — сказала Ксения. 1995 год Скандал Самый громкий скандал за всю историю города Великий Гусляр случился по причине мягкого характера профессора Минца. Уж кому-кому, а -кому, профессору пора знать, что любое изобретение, а тем более великое, влечет неприятные последствия. подобное сильному лекарству от чесотки, которое вызывает ангину, гипертонию и глухоту. Мне вообще кажется, что в современной медицине доктор обязан лечить не от болезней, а от лекарств. Продолжительность жизни может и не увеличится, но мучиться будут меньше, иначе получишь кирпичом в окно. Удаловская жена Ксения нередко пользовалась добротой профессора в корыстных целях. Вот и в тот лазоревый с золотым летний день Она пришла к нему с тайным умыслом урвать что-нибудь от профессорского таланта. Поэтому, прежде чем постучать к соседу, Ксения натерла луком глаза. Профессор играл с компьютером в шахматы, и поэтому не сразу сообразил, почему соседка стоит в дверях, смотрит на него красными глазами, держит в руках детскую курточку, и при том от нее сильно несет луком. — Что случилось? — спросил профессор. — Что-нибудь с Максимкой? С Корнелием? Нет. — С Трофимкой? — всхлипнула Ксения. — Получилось очень натурально. — Ну, заходите, что же вы? Профессор постранился и убрал с дороги тугой живот. — Рассказывайте. Ксения втиснулась в дверь, но дальше не пошла. Оробела перед компьютером, потому что тот незнакомым басом прорычал. — Время, профессор! Не сделаешь хода и считай, что у тебя упал флажок! мин скинул взгляд на партнера и снова обернулся к Ксении. Он пребывал в нерешительности. — Да выключите эту железку! — приказала осмелевшая ксении Никуда от них не деться! Скоро власть захватит По крайней мере, порядка будет больше! — успел огрызнуться компьютер. Тут Минц его и выключил. — Садитесь! — попросил он Ксению. — Некогда. У меня проблема. Другими словами, беда. — Говорите! — остановил Минц, готовый зарыдать соседку. Вот, трагедия моя, сказала Ксения, протягивая курточку. А что в ней плохого? Отлично сшито, отлично. Ясно, что отлично, сама шила. Да мало оказалось такой материал подсунули, импортный, как постирала, курточка сразу в два раза уменьшилась. Но чем я могу помочь? трофимки вот-вот в школу, сообщила Ксении. А курточки нет. — Не в чем идти в школу моему малышке, моему сладеньку-мнучонку. — Ну, может, найдете что-нибудь? — Убью. По соседствии предупредила Ксения и профессора. — И не думайте увильнуть. — Сколько раз спасали, еще раз спасете. — Но я не знаю, как увеличивать куртки. Ученый должен все знать. И тогда Мин сдался. Он всегда сдавался, если в бой шла Ксения. «Я что-нибудь придумаю», — сказал он. «Когда?» «Завтра, послезавтра», — вскипел Минсон. «Не могу же я контролировать творческий процесс». «Хорошо», — смилостилась Ксения. «После обеда ждите». Так, наверное, разговаривала статуя командора со всякими дон-жуанами. Ксения покинула профессора, и оставила курточку на спинке стула, словно шпиона в лагере врага. Минц включил компьютер, но быстро проиграл ему. Мысли его так не вернулись к спокойным играм. Минц получил вызов.